Катастрофа. День 26. Десятое шоссе. 28 июня 2010 года. С утра кормежку организовали уже без посторонней помощи. Стоит только подать правильный пример, и становится нормально. Вот только часто некому подать этот пример. Меня же больше волновало следующее. «Как нам войти в город? Судя по тому, с чем мы столкнулись вчера, ничего хорошего нас впереди не ждало. Ничего нового, те же самые две дороги. Десятое шоссе, на котором мы сидели, вело оно прямо к самому нефтяному терминалу и к мосту, ведущему в деловую часть города». И 190-я дорога, расположенная севернее и более узкая, ее проще перекрыть. Она вела Карлайн-Хайвей и тоже к мосту, но выше по реке. Потом на скотланд северный пригород батон руш Самое главное, местность тут болотистая, лучше не рисковать и двигаться без дорог. В Лузианских болотах засадить легко даже армейскую технику, что уж говорить о гражданской. Как назло, это единственные два моста через реку, больше мостов нет на многие мили, ни выше реки, ни ниже. Интересно, все-таки взорваны они или нет? Скорее всего, нет. Чтобы взорвать мост, нужно где-то найти специалиста-снайпера, а там, судя по всему, одни уголовники. Да и смысл мост взрывать? Себе усложнять жизнь? Теперь нефтеналивной терминал. По техасским меркам маленький, но это по техасским меркам. Для этого штата очень даже... Перед катастрофой нефть стоила недорого, и поэтому, скорее всего, терминал залит под завязку нефтью и нефтепродуктами. Интересно, если мы пойдем на штурм, подожгут. А почему бы и нет? Тут и поджигать не надо, случайная пуля, и горишь голубым огнем, не говоря уж о возможном использовании БТР при штурме. Кстати, про БТР. «Колонна когда подходит?» «Им еще час хода, сэр». «Добро». «Час хода. Надо что-то придумывать. Может, на пароме переправиться?» «Ну и где этот паром? Как к нему проехать?» «Черт его знает». «Надо вовъезд двигаться, переправляться через реку в другом месте». Это отвлечет внимание, а когда мы, как чертик из табакерки, появимся в городе, на другой стороне реки, вот тогда и атаковать. Где же все-таки может быть паром? Черт, а почему бы не спросить? Что я за идиот? Вокруг меня все местные. Неужели не знает никто? Паром все-таки нашли. Вернее, он должен был там быть, а был или нет на самом деле, сейчас и черт не разберет. Тем не менее, лучше потерять два-три часа на пустую поездку, чем ломиться на пролом, рискуя свернуть себе шею. По словам местных, паром должен был быть на излучине реки в местечке Сан-Габриэль, примерно пятнадцатью милями южнее. До него от этого места, где мы были, вели две дороги. Одна прибрежная, но чтобы на нее попасть, нужно было дойти до порт Алина и там свернуть, то есть сунуться в самый гадюшник у моста. Естественно, отпадала. Второй путь не намного длиннее, а обратно до Гростета там свернуть на сельскую дорогу и отстреливаясь от одержимых, которые в этой местности однозначно были, на юг до Кресчента, потом на Палакамин и дальше, прибрежной дорогой до Сан-Габриэль. Стоит ли говорить, какой маршрут я выбрал? Наверное, не стоит. Пусть и с зато не с бандитами». Интересно, есть ли одержимые в самом руже и если есть, то сколько их там? Если бандиты обнаглели настолько, что разъезжают большими группами по несколько десятков человек, то хоть одержимых-то не отстреляли, надеюсь. Или нам придется отстреливать? Машину, как смогли, немного подлатали. Впрочем, громко сказано. Стекло все белое от попаданий пуль, так бронестекла нового ныне днем с огнем не сыщешь, тем более машина гражданская, не армейская. Кузов, ну, слава богу, попали, но не пробили, тут тоже ничего не сделаешь. Только осмотрели двигатель для очистки совести, все-таки дорога не близкая». Пополнили боеприпасы, взяли себе нового члена команды. Девять человек, число рассчитанное. Каждый человек пределе и на счету. И тронулись. Неприятности начались сразу угроз ТТ, там, где мы были день назад. Только морпихи ушли отсюда, появились одержимые. То, что власть здесь была совсем недавно, догадаться было несложно. Следы пули дохлые одержимые прямо поперек дороги. Но теперь доесть да дохлого одержимого пришли живые. Видимо, оголодали. Стоп. Машина остановилась на самом краю съезда. Нос уже съехал с дороги в ответление, идущее вниз. Корма была еще на дороге. Одержимые разберусь сам. Нужно предупреждать по связи, иначе кто-нибудь сунется на улицу помочь. Да и водителю неплохо бы знать, что происходит. Через лобовое стекло же не видно ничего. Выстрелил в воздух. Одержимые все свое внимание обращали на еду. До них было метров сто пятьдесят. Один из них, стоящий как собака на четвереньках, обернулся, втянул в воздух издал хриплый, похожий на волчий вой. Двое других одержимых обернулись моментально, и все трое бросились вперед. Вот это интересно. Все, что я слышал до этого от одержимых, просто вой или рев, не несущий никакой смысловой нагрузки. Тот же было совершенно другое. Вожак оценил обстановку, подал команду, и стая ее выполнила. Видимо, идет процесс эволюции, причем семимильными шагами. Прицелился. Поскольку 5,45 и 7,62 патроны я частично израсходовал, пополнить запасы было негде, и та и другая винтовка мне пригодятся. Взял рабарм, поставил короткий карбинный ствол. 5,56 армейский патрон. Патроны легко взять в качестве трофеев, что я вчера и сделал. Выстрелил. Точно. Вожак споткнулся на бегу, странно перекувыркнулся, через плечо, покатился по земле. Начал вставать, но уже неуверенно, припадая на ногу. Ранен. Остальные продолжали бежать, расстояние быстро сокращалось. Переключил на очередь, прицелился. И тут за спиной будто что-то упало на броню. Тихий такой шлепок. Обернулся — одержимый. Чертова тварь. Пока на этих отвлекся, двигатель работает, стрельба немного приглушила, не заметил, как подкрался. Подросток, негр в яркой безразмерной майке, как у многих в последнее время, изорванной и испачканной кровью. Кузов был высоким, и только это меня спасло от внезапной атаки сзади. Сейчас тварь скребла руками по броне кузова, ноги свисали вниз. Одержимый тихо хрипя пытался забраться и найти ногами опору для нового броска. Очередь. Длинная, патронов на восемь. Суматошная. Хватило бы и трех патронов на такой дистанции, но перетрухал. Крови, мозги, мелкие осколки черепа брызнули в разные стороны. На таком расстоянии грех промахиваться. Вагонь одержимый рожал руки и свалился с кузова. Твари. Разворот. Ты еще две очереди, одна за другой, не экономя патрона. Водержимые уже близко. Им проще, чем тому сзади. Прыгнул на капот с него на меня. Обоих срезаю, как косой, с перебитыми ногами не побегаешь, будь ты хоть трижды одержимый». Не чувствуя боли, они ревут, воют, пытаются подняться, но не могут. Меняю магазин, больше здесь сделать нечего. Целый магазин высадил, считаем, без толку. А впереди еще непонятно что. Вперед. Машина трогается тяжело, будто груженный поезд отходит от платформы. Один из одержимых видит, что неминуемо попадает под колеса, но упорно ползет вперед. Треск словно раздавила яичную скорлупу, и вой прекращается, словно оборвалась лента в старом магнитофоне. Просто прекращается, и все. Пища. Просто пища для тех одержимых, что придут следом. Когда же это кончится? И чьей же больной голове родилось, выпустить заразу на улице, чтобы люди ели людей. Уходим вниз, проезжаем под путепроводом. Внизу стоит пикап, двери распахнуты настежь, стекла и крыша в следах от пуль, стреляли сверху с дороги. Мельком успеваю заметить в салоне кровь, но нет никого, ни мертвых, ни живых. Ни в самой машине, ни рядом с ней. Наполовину доеденный труп валяется чуть дальше, кто его пристрелил. Те, что у машины ли тоже сверху, непонятно. Да и неважно. Мало того, что одержимые нас жрут, Мы еще и сами ухитряемся друг друга убивать. Может, это заложено у нас, в наших генах изначально. Убивать себе подобных, а вирус только выпускает это наружу. Направо. Маленький поселок у железной дороги. Всего две улицы. Сидар-стрит и Уиллоу-стрит. Несколько проулков и маленькая железнодорожная станция. У самой станции поезд. Длинная амтраковская двухэтажная металлическая змея, выкрашенная серебристым металликом. Стоит у самой платформы. Некоторые двери открыты настежь Кто-то увидел станцию и сорвал стоп-кран. Хорошо знакомая мне картина. Видел уже такое. Еще чуть дальше длинный состав с сорокафутовыми контейнерами на платформах. Выстрел я почти прозевал, но именно почти. услышал такие хлесткий звук, похожий на щелчок кнута пастуха, пригнулся, прикрываясь мешками и щитками. Должно остановить пулю. Первая пуля проходит выше, вторая с хлестким щелчком бьет по бронированному кузову. Приехали. Противник, девять часов. Сам не знаю, почему приказал остановиться. Прорваться бы на скорости и не связываться. Может, заколебала Каждая тварь сейчас бьет по проезжающим. Что за мода. Интер с ревом разворачивается так, чтобы дверь, ведущая из кузова, была справа. Десант, покидающий машину, не должен попасть под огонь. Сама машина при необходимости послужит подвижной баррикадой. Обычная американская глубинка. Дома, стоящие друг от друга на сотню метров. Неровная лента асфальта с полосой посередине. Тяжелые пикапы с двойной кабиной. У каждого дома. Пули, летящие навстречу. Пошли, прикрываемся машиной. Интер сворачивает, перекатывается через символическую придорожную канаву, переваливается сбоку на бок, начинает движение к дому на минимальной скорости. Штурмовая группа прикрывается машиной, и из дома больше не стреляют. Я тоже прикрываюсь мешками и щитками на кузове, искренне надеясь, что в доме нет гранат. Когда до дома остается пара метров, морпехи одним броском преодолевают оставшееся до дома пространство, прижимаются к стенам, держа наготове оружие. Я глушу одиночными по дому, прикрываясь мешками, а особо даже не смотря, куда стреляю, просто чтобы отвлечь внимание и не дать прицелиться. Окружаем живьем, брать. Надо хотя бы выяснить, если человек здесь давно сидит, должен знать, что творится в округе. Может, и про паром что-нибудь знает. За домом, куда ушли двое, чтобы защитники дома не смотались через заднюю дверь, едва слышный удар вскрик. Первый доклад. «Пятый, он у нас, смотаться хотел, потерь нет». Всем в машину. Пока забирались обратно в машину, успел подстрелить одержимого. Появился на дальних подступах на контейнерной площадке железнодорожной станции. Когда все были в машине, спустился вниз и я. «Кто-нибудь наверх встаньте!» Особо даже не отстреливаться. Надержимые все равно с броней ничего не сделают, просто наблюдать. Питер перехватил трофейные беннелли, полез наверх. Пленным оказался молодой, лет тридцати на вид человек, для своих лет имеющий явно избыточный вес. Килограммов это, так 30 лишних, не меньше. Одет он был в тактическую одежду, но не армейскую, а ту, которую обычно покупают гражданские выживальщики. Что у него было? Один из морпехов поднял трофейную винтовку. Неслабая штука, кстати, от Light с дополнительным обвесом. Передняя рукоятка, фонарь, лазер, аймпойнт. Так и просится в трофеи. — Еще пистолет, сэр. Тоже Армлайт. — Значит, турецкий. — Сама Армлайт пистолетов не делает и импортирует турецкий. Кстати, за такую цену очень даже неплохие. В основе своей они имеют CZ — Ты кто такой? — А вы кто такие? — Это мой город. — Совсем, что ли, человек с мозгами поссорился. Но бить не стал. Пока. Давай договоримся. Пока ствол у меня, ты отвечаешь, а я спрашиваю. Вот будет наоборот. Тогда и будешь задавать свои идиотские вопросы и действовать мне на нервы другими способами. Итак, кто ты? Тони Гарсия, местный шериф. Чего? Тони Гарсия, местный шериф. Ведь не врет, скорее всего. В кузове темно, окон нет, освещается только одним хреновым тусклым плафоном на потолке. Глаза почти не видно. Но того, что я вижу, хватает, чтобы с оговоркой сказать «не врет». И какого хрена ты у нас стрелял, шериф? Вы чужие. На моей территории. У меня начала закипать ярость. А какого же хрена он забаррикадировался дома, свин жирный, если это его территория? Какая твоя территория? Сколько у тебя на твоей территории народу живого? С каждым словом я раздражался все больше и больше, сам не знаю почему. Не знаю. Дол должны быть... И тут планку у меня сорвала, Капитально. Твою мать! Не соизмеряя силу, я шарахнул кулаком по бронированной стенке, и яркая вспышка боли разорвалась перед глазами. «Какая нахуй твоя территория? По твоей территории бандиты пешком ходят, одержимые людей жрут. Какая твоя территория?» Какой ты в жопу, ширил, если вместо того, чтобы помогать людям, заперся в доме как пи***ц? Я таких шерифов, как ты в жопу, козел. сука. А что я должен был делать? С каким-то схлипом вдруг вскричал Жерняк. Никто ничего не сказал. Просто все вдруг взбесились. Все! Поголовно. Что я должен был делать? Иди, отпустите его, пусть от и ствол отдайте, пусть из него застрелится. Пошел он, скотина. Так ничего и не спросив, а спрашивать, если этот ублюдок с самого начала у себя в доме забаррикадировался. Выпихнули шерифа у двери за шеей, следом выкинули разряженную винтовку и за ней магазин. Сразу захлопнули дверь. Больше здесь ловить нечего. Вперед. Жирняк все-таки последнее слово оставил за собой. Когда мы уже отъезжали, он успел вставить магазин в карабин и дал по машине очередь. Попал, но броню, естественно, не пробил. Питер начал поворачиваться с пулеметом. — Оставь его. Пусть живет.